Алайна Салах, экс-любовники. А подождать это не могло. Ною я быстро переставляя каблуки в попытке успеть за Полиной. За седьмым столом опять кретин на Порше возмущается, что ему стейк переперчили, а еще мне нужно рубашку застирать. Поля резко останавливается, так что я едва не врезаюсь ей в спину и, пробежавшись взглядом по коричневому пятну, формой напоминающему кляксу на черепе президента СССР, по-хозяйски берется за мой бейджик. «Времени переодеваться нет», – поясняет она, отстегивая его. Глеб Андреевич сказал свистать всех наверх как можно быстрее. «Слухи, что нас продали, оказались не слухами. Сейчас будем по команде подавать лапу новому владельцу». Справа под ребрами неприятно сжимается. «Наш Роден продали? Ну вот чего я такая несчастная!» Работал ресторан успешно целых восемь лет, но стоило мне устроиться на должность управляющей, как его сразу продают. Я не хочу по команде подавать лапу. Говорю я, следя, как Полина перемещает бейджик аккуратно кофейную кляксу. А придется первое время. Новое руководство всегда поначалу пытается в дела лезть. Ну все, теперь порядок, идем. И мы, как две голодные гончие, вновь прибавляем скорость. Но даже стук каблуков моих скромных четырёхсантиметровых и полениных стриптизёрских не способен заглушить гул невесёлых мыслей. Я не хочу терять эту работу. В Радене мне всё нравится. Месторасположение, коллектив, обстановка и, конечно, моя руководящая должность. С некоторыми клиентами я успела подружиться, и зарплата меня устраивает, и с Ворониным Генеральным мы сразу нашли общий язык. Тяжесть в правом боку усиливается, и мне приходится его потереть». Вот ведь разнервничалась, ну или новый десерт, разработанный шеф-кондитером, действительно слишком жирный? За длинным прямоугольным столом уже собрался основной персонал. Бухгалтер, шеф-повар и шеф-кондитер, барменеджер и администратор сегодняшней смены Виктор. Сам Воронин, как и обычно, сидит во главе своих подданных с одновременно грустным и торжественным видом. С таким же лицом папа выдавал мою старшую сестру замуж. Эх, нас точно продают. Присаживайтесь, девочки. По кровительственным тоном распоряжается он, указывая на два свободных кресла. Мы с Полиной рассаживаемся, незаметно переглядываемся с остальными, мол, чего-нибудь важного не пропустили. Но пропустили или нет, по их каменным лицам, так сразу и не поймешь. «Итак», – продолжает Глеб Андреевич, – «многие уже знают, для чего я вас сегодня собрала. Кто не знает, тот сейчас узнает. Воронина я люблю, но вот речь это все-таки не его». Своим ресторанам я посвятил много лет. В 96 открыл первое кафе, за ним в 2001 появился Глагол, затем Людо и в 2012 Раден. Пережито много взлётов и падений, я не молодею, поэтому пора на покой. В прошлом месяце Карим Талгатович предложил купить мои рестораны, и я согласился. С последней его фразы пальцы машинально вцепляются в подлокотники кресла в отчаянном желании вспороть натянутую на них кожу. Я не ослышалась, Воронин сказал «Карин Талгатович, и прежде чем забурливший кисель в моей голове начинает переливаться через край в правом углу, рядом со стеллажом улавливается движение. Я ошарашенно озираюсь по сторонам. В смысле, все были в курсе, что в кабинете все это время был кто-то еще? Фигура в темном разворачивается, переставая быть настолько темной. Белое пятно рубашки на мгновение ослепляет меня, не сразу давая разглядеть лицо. Что, впрочем, и не нужно, потому что до боли знакомый голос уже ввинчивается в барабанные перепонки, заставляя сердце бухтеть, как китайский напольный вентилятор. «Всем добрый день! Меня зовут Исхаков Карим Талгатович. Я новый владелец Радена. Новый владелец Радена продолжает шевелить ртом, но все, о чем я могу думать, это... «Твою же ж... Да твою же ж... Ну за что, а?»